Общество же допускает и одобряет еще более ужасный для невинной девушки необдуманный союз с мужчиной, с которым она незнакома и трех месяцев. Она продана на всю жизнь. Правда, цена дается немалая. Если бы взамен иного вознаграждения за все ее муки вы хотя бы уважали ее. Но нет. Свет злословит «О самых добродетельных женщинах. Такова судьба наша. У нас два пути. Один – проституция явная и позор, другой – тайная и горе. А несчастные беспреданницы, они сходят с ума, они умирают, и никто их не жалеет. Красота, добродетель не ценятся на человеческом рынке». И вы называете обществом это логово себелюбивых страстей? Лишите женщин права на наследство. Тогда вы будете, по крайней мере, следовать законам природы, выбирая спутницу жизни по велению сердца. Сударыня, слова ваши доказывают мне, что вам чужды и семейный дух, и дух религиозный. Поэтому-то вы, не колеблясь, сделайте выбор между эгоизмом общества, уязвляющим вас, и личным эгоизмом, который будет звать вас к наслаждениям. Да существует ли, сударь, семья? Я отрицаю семью в том обществе, которое после смерти отца или матери производит раздел имущества и говорит каждому «иди своей дорогой». Семья — это Объединение временное и случайное, которое сразу расторгается смертью. Законы наши разрушили старинные роды, наследство, постоянство примеров и традиций. Вокруг я вижу лишь обломки. Сударыня, вы обратитесь к Господу Богу лишь тогда, когда кара его постигнет вас. И я желаю вам, чтобы у вас было время смириться». Вы ищете утешение, глядя на землю, вместо того, чтобы поднять взор к небесам. Лжемудрствование и себялюбивое стремление завладели вашим сердцем. Вы глухи голосу религию, как все дети нашего безбожного века. Мирские радости порождают одни лишь страдания. Печали будут просто-напросто видоизменяться, вот и все». «Я опровергну ваше пророчество», — проговорила она с горькой усмешкой. «Я останусь верна тому, кто умер ради меня». «Скорбь», — ответил он, — «живет вечно лишь в набожных душах». Священник почтительно опустил глаза, чтобы скрыть сомнение, которое могло отразиться в его взгляде. Жалобы маркизы опечалили его. Он распознал человеческое «я» во всех его проявлениях и не надеялся тронуть это сердце, ибо в горе оно зачерствело, а не смягчилось. Зерно божественного сеятеля не могло дать всходов. Громкие выкрики эгоизма заглушали проникновенный голос. Однако священник проявил апостольское упорство и часто навещал Жюли. Им руководила надежда обратить к Богу эту благородную и гордую женщину. Но он разуверился в этом, заметив, что Маркизе приятны их беседы лишь потому, что она может говорить с ним о том, кого уже нет в живых. Он решил не унижать свой сан, снисходительно выслушивая рассказ о ее любви. Беседы на эту тему прекратились и постепенно перешли на общие места. Настала весна. Маркиза де Глемон, томясь тоской, решила развлечься и от безделья занялась своим поместьем. скуки ради она распорядилась, чтобы произвели кое-какие работы. В октябре она покинула замок, где посвежела и похорошела в своей праздной скорби, которая сначала была неудержима, словно полет диска, брошенного могучим броском, затем перешла в тихую печаль. Так все тише и тише делаются колебания летящего диска, и он, наконец, останавливается. Печаль — это вереница таких же колеблющихся движений души.